«Напишите слова, землянки, а мне заветного камня, опустите где-нибудь письмо домой». Каждая просьба была для нас с Колей священна. Колонна за колонной, за зимой и весна, бесконечные дороги, багаж на плечах, наши концерты, смех и слезы зрителей. Но мы с Колей вместе безобразен и дивен мир вокруг нас. На самом... Южном Березовом Олпе, куда от станции надо было идти пешим ходом немало верст, к о л о н н о управлял капитан Силаев. Когда-то он сам сидел по бытовой статье, затем попал на фронт, был в штрафном батальоне, имел боевые ордена, после окончания войны сам попросился в систему лагерей. Концерты и спектакли ТЭК проходили на этой к о л о н и и всегда с особым успехом. На этот раз мы приехали в день оврала, похожего на светопредставление. Посредине колонны над кострами были пристроены огромные чаны с кипящей водой, где только капитан такие раздобыл. Заключенные сносили сюда свои т о п ч и н ы и окунали их в кипяток, объявляя клопиному полчищу последний и решительный. На короткое время березовый олб... «Становился базой, из которой мы выезжали обслуживать таежные зоны. Тот наш приезд совпал с прибытием сюда управленческого начальства. К подразделению, находившемуся в глубине тайги, капитан Силаев сопровождал нас всех вместе». Маленький визгливый паровозик-кукушка по проложенной туда узкоколейке бойко тащил две открытые платформы. На одной из них, на стульях, мобилизованных для этого случая из квартир вохровцев, восседал лагерный генералитет. На другой кое-как расположились мы. Кукушка пыхтела, тужилась и с тошным голосом оповещала тайгу о своем продвижении». Верный пес Пегас, оставленный капитаном Силаевым дома, нагонял своего хозяина и наш состав. у з к о к а л е й к а была проложена по болотистому топкому участку тайги. Собака мчалась за нами, перепрыгивая с кочки на кочку, на колею, опять на кочку, на другую. Лайла надсадно просила ее подобрать. Мы не выдержали. «Гражданин начальник, да остановите же кукушку! Возьмите собаку!» Генералитет манекенно хранил молчание, смотрел куда-то мимо, заявляя тем о своей непричастности к лирическим пустякам. У капитана от тревоги за пса сводило скулы, но он хорохорился д да о бежит. И пес действительно старался, вскидывал уже заплетающиеся лапы, мчал не по прямой, а сложным зигзагом, норовя не отстать от платформы. «Да п о ж а л е е т е его!» — еще раз подали мы голос, защищая животное. Четвероногая доверчивость еще несколько минут перемахивала с торфяных кочек на колею, нагоняла, нас опережала, раздался Жалобный предсмертный взвизг под колесом, и собаки не стало. Только тогда капитан заорал не своим голосом «Остановите!» Поднял бездыханную собаку, бережно положил на платформу. Худо было капитану Силаеву, но ни слова, ни слезинки. Только крикнул «Поехали, давай дальше!» За сострадание к живой собаке капитан Силаев мог прослыть у начальства слюнтяем, а чучело, которое он соорудил из мертвого пегаса, что ж, чучело посмертно любить не возбранялось». Во всех известных мне случаях побег был стихийным рывком, редко точно рассчитанным планом. Приехав на свидание к своей 18-летней дочери и получив разрешение на двухдневное проживание с ней за зоной, одна мать увела дочь через тайгу в побег. Разрыв между наивным естественным сознанием и реалиями закона был оплачен тем, что мать получила срок, а дочери его добавили. Из вагонов ранним утром мы отправлялись репетировать на колонну, распевали птицы, мы считали природу, лес другом. Но дружественны были только обочины таежной глуби. «У края я увидела белый гриб, за ним другой, еще. Можно я забегу в лес?» — пожадничала я, воображая, как вкусен будет обед.